Глава 32. -я. 19 августа 2016. 20.00. «Ваше пиво, Гершрайбер?» Марко, молоденький официант из бара «Эпрокт», убедился, что бутылка битбургера хорошо охладилась и только после этого подал ее якобу. Каждое лето патрон заказывал восемь ящиков этой марки для старейшего постояльца кемпинга. такая имперская привилегия». Восходящие к эпохе Бисмарка. — Данке! — Спасибо. Немец даже глаз от компьютера не поднял. Марка терпеть не мог Шрайбера. Он был из тех клиентов, которые много о себе понимают. Снисходительно улыбаются, поучают, объясняют от чего и почему. В частности, почему раньше все было лучше — обслуживание, кофе, мотоциклы и Средиземное море. В одном нельзя было упрекнуть Якоба Шраймера. В свои 70 с гаком он был энергичен, любознателен и не гнушался объяснять, чем карбоновые шары для питанка лучше шаров из нержавейки, в чем превосходство фотопленки над цифровой записью и насколько пиво, сваренное вручную, вкуснее заводского. Его дни в кемпинге проходили строго по тактической схеме 4-4-2. Примечание. По такой схеме располагаются футболисты на поле. Считается классической в английском футболе. Конец примечания. Партия в пятанг утром, от 10 до 20 фотографий сразу после полудня, и бутылка пива вечером. И так изо дня в день. Казалось, этот человек собирается поражить еще как минимум лет 20 Такие не играют в покер с соседями-туристами в общей гостиной. Якоб нервничал. В его возрасте неожиданности противопоказаны. Скопировано 67%, указывала серая полоска, медленно окрашивавшаяся в бледно-зеленый. Файлы на экране компьютера мелькали со скоростью титров в новых полицейских сериалах. На вкус якобы недостаточно быстро. Ему нужно было скачать с облака порядка восьми сотен фотографий, сделанных летом 89-го. Они хранились в высоком разрешении. Его старичок ноутбук напрягался и тормозил, а может, вай-фай в баре был плоховат. До конца копирования осталось 11 минут. Сообщение напоминало лживую рекламу, ожидание в очереди или пробки. Секундная стрелка на часах якобы без наматывала круги по циферблату. 21.12 Следующий, последний за день вопрос викторины прозвучит через полчаса. Скопировано 73 процента. Он терпеливо ждал, разглядывая висящие на стенах бара пять постеров и шесть фотографий, которые сам же и подарил Базилию и Червон из попросив взамен одну единственную привилегию — пиво Брецели и Кнакеры прямо из Рейнской области. Примечание. Кнакер, немецкая Кнакер, хрустящий, горячая варено-копченая сарделька, которые обычно едят с горчицей. Конец примечания. Лето 1961-го, 1971 91 1991 и 2001-го. Якоб с гордостью Творца смотрел на снимки, запечатлевшие быстротекущее время. От первых канадских палаток до самораскрывающихся иглу, от спальных мешков на пляже до самонадувающихся матрасов, от костров до навороченных барбекюшниц, Совершенно неожиданно он даже свой битбургер не успел допить, загрузка завершилась. Будь оно неладно. Старик сделал последний глоток, зачерпнул горсть брецелей, сунул под мышку ноутбук и подхватил чехол с шарами для питанка. Он никогда не расставался со своими «Престиж Карбон-125 Демидюр», ценяя их на вес золота. Злые языки утверждали, что на ночь Гершрайбер прячет свои сокровища, под матрас и спит на нем, как принцесса на горошине. Вечер плавно перетекал в ночь. Цикады, прятавшиеся от жары в оливах, возвестили конец дня, как хор муэдзинов с тысячами наретов. Якоб Шрайбер не обратил внимания на звуки у себя за спиной. Он шел быстрым, уверенным шагом, ноги в носках и кожаных сандалетах сами несли его к бунгало. Так уже было, 8 июля 1990 когда Германия выиграла чемпионат мира по футболу, и он выпил восемь банок пива с туристами разных национальностей. Герман и Анки еще были с ним, он до конца лета пил местное пиво, а потом дал себе слово никогда больше не быть таким транжерой. Два года назад Якоб в одиночку наблюдал за новой победой своей страны и даже не стал открывать бутылку, чтобы отпраздновать гол Марио Гетце во втором дополнительном тайме. Германа и Анки с ним уже не было. Он открыл дверь кемпера, положил чехол с шарами на полустола и включил транзистор. Время есть. Двенадцатый вопрос прозвучит после рекламы, через 9 минут. Якоб устроился в гостиной, включил ноутбук и кликнул на папку «Лето восемьдесят Его мысли были заняты вопросами номер 9, 10 и одиннадцать. Он удивительно легко на них ответил, что странно. За семь лет ему ни разу не удалось перешагнуть за десятый. Неужели малышка Клотильда Идрисси приносит удачу? Ответив на десятый вопрос, он выиграл энциклопедию Брагауза в 24 томах. Теперь у него стало аж три экземпляра. 72 толстенных тома, и он всерьез подумывал перевести один комплект на Корсику. Двенадцатый вопрос соответствовал третьему уровню, до которого добирался один игрок из миллиона если верить статистике, выложенной на сайте. Денежные выигрыши не предусматривались, зато можно было получить vip пропуск в пинокотеки монументальный комплекс мюнхенских музеев с правом посещения закрытых для публики галерей и реставрационных мастерских. Примечание. В комплекс входят три пинокотеки. Старая пинокотека, новая пинокотека, пинокотека современного искусства и музей Брандхорста. Конец примечания. предлагался дополнительный бонус перед уходом скульптор лепил бюст посетителя, потом его выставляли в специальном зале. Всего 17 яйцеголовых немцев вошли таким образом в историю. Якоб находился в одном вопросе от того, чтобы стать восемнадцатым. Он рассеянно просматривал фотографии лета 89-го. Удивительно, как ясно сохранились в памяти лица. Малышка Клотильда, Николя Айдриси, Мария Киара, Джордано, Аурелия Гарсия, Червон Спинелла. Те, Тех, кто приезжал всего раз, он помнил хуже, но несколько имен сплыло. Эстефан, Магнус, Филипп. Шрайбер быстро пролистал пейзажные и жанровые снимки и сосредоточился на подростках. И так фотографии пропали, что, безусловно, выглядит тревожно и пропажа явно связана с возвращением на остров Клотильда и Дрисси. Будем последовательны. Сначала игра, а к снимкам вернемся позже. Никогда прежде Якоб не чувствовал себя таким собранным, потому и не услышал скрипа гравия под окнами. Доктор сообщил, что задаст пресловутый двенадцатый вопрос ровно через минуту. В правой руке Якоб сжимал телефон, левой, она нервно подрагивала, Продолжал двигать мышку. Лето 1989-го проплывало по экрану. Пляж для альга на закате, тюлений грот на восходе, партия в питанг, подростки танцуют, административный корпус, стоянка. «Еще тридцать секунд», — предупредил радиоголос. Якоб потер глаза, что-то беспокоило его на очередном снимке. Дверь бунгала медленно отворилась. Еще 15 секунд. Якоб, как загипнотизированный смотрел на машины, стоявшие в кемпинге Эпрокт, узнавая среди прочих красный Фуйого Эдрисси. Ту самую машину, которая через 24 часа разобьется на скалах Петрокода. Подпись гласила 23 августа 1989. Но внимание старого немца привлекла не датировка, а подросток смотревший на автомобиль взглядом человека еще пять секунд, знающего, что произойдет. Еще одна секунда. Якоб закрыл глаза, чуть выставил вперед большой палец и сконцентрировался. Диктор выпалил вопрос со скоростью пулемета «Максим-08». Примечание. Вариант станкового танкового пулемета «Максим» выпускался в Германии с 1908 года и активно применялся немецкой армией в Первую мировую войну. Конец примечания. На ответ было три секунды. Варианты А. Менхенгладбах. Б. Кайзерслаутерн. Ц. Гамбург. Д. Кельн. Раз. Он знал ответ. Два. Он не сомневался, хотя был осторожен от природы. Перед его мысленным взором стала картина. Палец касается верного ответа на экране, с ним связываются журналисты, его фамилия крупными буквами напечатана в местной газете, в большой галерее новой пенокотейки и выставляют его голову из бронзы. Три! Это было последнее, что зафиксировал мозг. Якоб никогда не перейдет на третий уровень палец замер в нескольких миллиметрах от сенсорного экрана телефона, и в этот самый момент кто-то ударил его в правый висок. Яко рухнул на пол, потянув за собой стол, ноутбук и телефон. В узком коридорчике кемпера А-31 лежал человек в крови с пробитой головой. В последний момент он увидел изображение на экране компьютера Валявшегося в нескольких сантиметрах от его лица. Та же фотография его на стоянке и человек, знающий, что будет. Нынешним вечером они поздоровались за руку, и тот спросил, не случилось ли чего? Зачем в столь поздний час понадобился интернет? Червоны спинелла". Он колебался много долгих минут, слишком долгих. Ликвидировать фотографии — плевое дело. Достаточно выбросить ноутбук в мусорный контейнер, и он исчезнет без следа. Туда же пойдут и шары для питанка, так что орудия преступления никто никогда не найдет. Но что делать с телом старого немца? Воспользоваться ночной темнотой и тишиной? Слишком поздно, уже слишком поздно. По А шла шумная компания Наверняка покеристы доиграли партию — и теперь обсуждают, насколько успешно блефовал каждый исключительные удачи и безнадежной ставки. Следом за этими появятся остальные картежники, значит, нужен другой выход. Теперь, когда все кончено, он нуждается в покое.